Глава 15. Марна, ты знаешь, где дом этого? Начал я и запнулся на имени. Нет, с этим надо что-то делать. Сейчас моя запинка на заковыристом имени прозвучала как высокомерие, и в отношении отбросов общества я вполне могу себе такое позволить. Но, не дай забытые боги, мне так лжануться с именем аристократа. Шадаршат гром! С усмешкой подсказала Марна. Знаю, конечно. Махари! К нам приблизился один из ее подчиненных. Это был высокий мужчина лет 50 с седыми волосами и уже очень заметными залысинами. Двигался он при этом так быстро и плавно, что если на лицо не смотреть, его из-за совсем молодого человека можно было принять. Господин, обозначил он легкий поклон, особняк грома расположен в восточной части города, территория у него небольшая, магических систем защиты нет, из охраны два десятка быков и пара магов. У бандитов и маги есть, удивился я. «Денег всем хочется», — тонко улыбнулся Махари. «Да и маги так, одно название. Третьего ранга. Оба». И тем не менее, даже щит мага третьего ранга выдерживает пистолетную пулю. В бою это маловато, конечно, хотя от выучки и слаженности действий многое зависит. А для охраны это неплохой козырь. Особенно если противник такого подвоха не ожидает. Я перевел взгляд на Карима. «Справимся», — презрительно фыркнул он. «Возьми еще десяток диверсантов», — мягко предложила ему Марна. «Разбегутся же и приведут с собой толпу всякой швали. Оно тебе надо?» Карим бросил на нее короткий недовольный взгляд и кивнул. Мне не понравилась его реакция. Я понимаю, что бандиты элите родовой гвардии не противники, но и погореть на самоуверенности этих самых гвардейцев не хотелось бы. «Да мне сейчас даже и хранения будут критичны. Слишком мало у нас людей, Карим». — нахмурился я. — Мне нужна образцово-показательная операция. Никаких потерь, никаких ранений. Пришли, зачистили, ушли. Понятно? — Да, мой господин. — склонил голову он. — Я отправлюсь на разведку, если позволите, — предложил Махари. Заодно Рама предупрежу, чтобы диверсионную группу прислал к дому грома за час до полуночи. Я кивнул безопаснику и бросил взгляд на часы. До да полуночи оставалось еще почти четыре часа. «А запасной выход здесь есть?» — поинтересовался я. «Если мы всей толпой, обвешенной оружием, соберемся куда-то на ночь глядя, да еще и после полученного ультиматума, только идиот не догадается, что мы задумали. Наблюдателя, который отслеживает наш склад, даже бандиты наверняка додумались оставить». Конечно, широко улыбнулась Марна. Подойдя почти вплотную ко мне, она сдвинула с места второе кресло, Под ним обнаружился квадратный железный люк с небольшим отверстием под ломик. Махарин надел на себя полупустую разгрузку, сунул за пояс пистолет, прикрыл все это сверху легкой курткой и подошел к нам, уже держа в руках железный пруд. Он подцепил им крышку люка и откинул ее. Вручив оружие труда своей начальнице, он скользнул вниз и исчез в темноте подземного хода. За час до полуночи мы были уже на позициях. Диверсанты затаились в тени забора, готовые по сигналу убрать патрули во внутреннем дворе и охрану на въездных воротах. Я с гвардейцами пока ждал снаружи. Марна выпустила в небо сигнальную ракету, и тут же из-за забора донеслись тихие хрипы. Калитка распахнулась через пару секунд. Карим с гвардейцами ринулся вперед, им предстояло сам дом зачищать. Диверсанты уже откатывались на следующие по плану позиции, готовясь перехватывать беглецов... Если таковые будут, у остальных выходов. За моей спиной остались только Марна и Асан. Именно они сегодня взяли на себя роль моих телохранителей. Мы втроем вошли не спеша. Участие в зачистке от нас не требовалось, но говорить от имени рода должен был именно я. Теоретически мафиозный главарь не та величина, чтобы до него снизошел аристократ. Однако сейчас расклад сил неоднозначен. От моего рода остались лишь огрызки, И это наверняка уже известно о Лакхнау, а Гром контролирует чуть ли не половину города. Мне не нужны наезды на мой бизнес здесь. Особенно, когда половину оставшихся силовиков Рода я заберу с собой в столицу. Осадить бандитов нужно показательно. И сейчас идеальный для этого момент. Не полез бы Гром к нам, пришлось бы мне самому нечто подобное организовать. Когда я поднялся на второй этаж, в живых остались только сам Гром и двое его ближайших подручных. Все трое стояли на коленях лицом к двери под дулами автоматов моих гвардейцев. Я зашел в помещение, которое было видимо кабинетом Грома, и остановился в паре шагов от него. Ему было лет 35. Щегольские тонкие усики придавали ему скорее вид успешного клерка, чем беспринципного бандита. Как ни странно, смотрел он не на меня, а мне за спину. На его лице все более явно с каждой секундой проступал страх. «Какие люди?» Раздался из-за моей спины издевательский женский голос. Марна! хрипло выдавил гром. Знакомый, повернув голову к плечу и адресуя вопрос женщине, хмыкнул я. Пересекались, господин, коротко ответила она и сделала два шага вперед, чтобы не вынуждать меня оборачиваться. Гром бросил на меня совсем уж затравленный взгляд и вновь посмотрел на Марну. И как тебя угораздило на Ариста замахнуться, Шадаршат? С насмешливым сочувствием поинтересовалась то Я не знал. Сдавленно ответил тот. Марна перевела взгляд на меня, ожидая распоряжений. А я задумался. Изначально я собирался показательно покарать Грома и оставить в живых пару его подручных, которые донесли бы весть об этой казни остальным лидерам преступных банд. Трудно придумать более доходчивый пример. Не надо лезть на аристократов ни при каких обстоятельствах. И на примере Грома это точно усвоили бы все». Но теперь при таком отношении Грома к Марне можно попробовать и иной вариант. «С ним можно работать?» — спросил я у нее. Гром вздрогнул и с надеждой уставился на безопасницу. Он не мог не понимать, что сейчас решается его судьба. «Поручиться за него я не готова», — прямо ответила Марна. Гром жал зубы, но взгляда не отвел. Впрочем, и вмешиваться он не стал. Он просто ждал нашего решения, и за одну эту выдержку его можно было уважать. «Но если оставить в городе одну из групп наших диверсантов, то можно попробовать», добавила Марна. «Взбрыкнет, уберут». Я перевел взгляд на Грома. «Грязноватый источник дохода для аристократа, конечно, но можно ведь и рамки ему поставить. Выхода-то у Грома все равно нет. Или соглашаться, или умереть». Гром твердо встретил мой взгляд и едва заметно склонил голову, показывая готовность к сотрудничеству. И не похоже было, что он от безвыходности так поступает. Обычно аристократы брезгуют подобными знакомствами, хотя и не все. А за связи с аристократами не только законопослушные простолюдины готовы ухватиться. Криминалу это как бы не нужнее. «Готов работать на меня?» — спросил я. «Да, господин». Тут же кивнул гром. «Ты понимаешь, что я сильно ограничу твой бизнес, чтобы собственную репутацию не морать. «Понимаю и готов». Вновь кивнул гром. Я молчал, глядя ему в глаза. Не скажу, что я так уж хорошо разбираюсь в людях, но гнельца обычно именно в ситуациях на грани жизни и смерти становится наиболее наглядной. А этот вел себя вполне достойно. «Виру за твою наглость я возьму в любом случае», — сообщил я. Гром кивнул на сейф в углу кабинета и сказал семь восемь пять восемь девять. Это код, надо понимать. Я перевел взгляд на Карема, тот махнул рукой одному из своих бойцов, Подойдя к сейфу, гвардеец набрал код, потом отступил на шаг и повесил перед собой вогнутый магический щит, который практически полностью отгородил сейф от нас. Он подцепил ручку сейфа дулом автомата так, чтобы его руки оказались прикрыты щитом, и распахнул дверцу. Ничего не произошло, дверца просто открылась, за ней виднелись сложные неровными стопками пачки купюр. «Забирайте», — скомандовал Карим. К магу присоединился еще один гвардеец, который сбросил с плеча небольшой, почти пустой рюкзак, и они вместе принялись выгребать содержимое сейфа. Карим тем временем перевел вопросительный взгляд на меня. «Господин, вы позволите?» Он шагнул к пленнику. Я молча кивнул. «Оружейка есть?» — спросил Карим. «В подвале?» — ответил гром. «Ключ в верхнем ящике стола». Карим молча указал на еще двух своих подчиненных, и они, забрав ключ, вышли из кабинета. «Поднимайся», — сказал я Грому и шагнул к креслам у стены. «Пойдем поговорим». Гром встал, даже не обернувшись на державших его под прицелом гвардейцев, и последовал за мной. Однако он не успел сделать и трех шагов, как за окном полыхнула сигнальная ракета. Я едва голову туда повернул, когда Асан сбила меня с ног, а стекло осыпалось под прогремевшими выстрелами. Внизу во дворе тоже завязалась перестрелка. «Тахир Джайр, на первый этаж!» — рявкнул Карим — Остальным рассредоточиться на втором. Марна окуталась цилиндрическим магическим щитом и, метнувшись к окну, выпрыгнула наружу. Ого, она маг пятого ранга. Как минимум пятого, а может и выше. А я даже не глянул на нее магическим зрением ни разу за все это время. Через несколько секунд в комнате мы остались в пятером. Я, Асан, Карим и двое гвардейцев, которые заняли позиции у разбитого окна. Грома я не считаю. Когда я нашел его взглядом, он был уже мертв. Похоже, именно он и был целью нападения, и пули использовались далеко не простые. Простые не пробьют с пары попаданий защитный артефакт. Даже артефакт четвертого ранга выдержит несколько выстрелов из автомата в упор. Из подручных грома выжил только один, молодой парнишка едва за двадцать с почти такими же усами, как у бывшего босса, но и он уже истекал кровью. «Кто?» — рыкнул на него подползший Карим. Ададжи. Просипел раненый. У Грома с ним встреча назначена была. На два после полуночи. «Конкурент?» — уточнил Карим. «Да. Он хотел западные склады. Там юноша не договорил. Его дыхание прервалось на полуслове, а голова наклонилась на бок. Все, отмучился». Карим вздохнул и бросил опасливый взгляд на меня. Вот что он ожидал увидеть, интересно. После штурма родового поместья все это так, детский сад. Стрельба во дворе начала стихать. Ну да, нашел же этот Ададжи, на кого и когда лезть. Мои диверсанты, конечно, не натасканы на прямой бой, но это если говорить о равном противнике. Уличную шваль они вынесут наравне с гвардейцами. Собственно, уже вынесли, похоже. Еще через пару минут в дверях появилась Марна. «Мы взяли трех языков», — сообщила она. «Это люди Джиринашта Ададжи. Что-то ценное они не поделили с Громом на западных складах». Ададжи отправил своих следить за Громом, и они, когда засекли нас, побоялись, что Гром нам сольет эту инфу. «Как они оказались здесь так быстро?» – спросил Карим. «Они дежурили неподалеку», – ответила Марна. «Заранее заняли позиции, чтобы прикрыть ночную встречу Ададжи и Грома. Я так поняла, мирно это могло и не закончиться, уж больно пристам лакомой Что с нашими людьми?» – спросил я. «Трое раненых», – ответила Марна. «Один серьезно, двое легко. Убитых нет». «Но хоть так». Я посмотрел на Асан. Лекарей среди нас все равно нет, но ее помощь лишней точно не будет. Опыта полевой медицины у китаянки хватает, это я уже давно понял. Асан кивнула и вышла из кабинета. Что дальше? Спросил Карим. Координаты этого приза есть, уточнил я у Марны. Нет, покачала головой она. Рядовых быков такое не посвящают. Рядовых? Приподнял брови я и кивнул на труп грома. Вот такое рядовые не сделают. «Это снайпер», — пожала плечами Марна. «Он был один, довольно далеко, и наверняка ушел сразу после выстрелов. Поискать?» «Да без толку уже», — поморщился я. «Адрес Ададжи есть?» «Конечно», — усмехнулась Марна. «В идеале нам от него нужны координаты склада», — добавил я. «Посмотрим, что там за приз». «Так, может, мы без вас справимся?» — осторожно предложил Карим. «Я уж думал, он никогда этого не предложит». Так-то в этом мире вполне нормально, когда аристократ сам участвует в военных операциях со своими людьми, но обычно он все же сильный маг, который действительно может помочь. А я пока, к сожалению, скорее балласт. По крайней мере в таких операциях, как это, где успех определяется сложностью действий. Да и в принципе рисковать наследником рода, когда он один из двух мужчин, оставшихся в живых, так себе идея. Я и сюда-то пришел только для того, чтобы облегчить своим бойцам задачу по взятию трофеев. «Не факт, что моим людям Гром так же легко отдал бы содержимое сейфа. Я же не знал, что он так марно боится». «Боялся». «Да, мысли его как-то использовать в своих интересах мелькала. Каюсь». В «Сададжи после такой акции я точно сотрудничать не буду. Словесный наезд — это наглость, за которую еще можно откупиться деньгами при определенном раскладе. А свистящие над ухом пули не прощают никому». С другой стороны, у меня слишком мало людей, чтобы дробить группу на тех, кто пойдет к Ададжи и тех, кто будет охранять меня. Они справятся, конечно, но возрастает риск потерь. Оно мне надо. Проще с ними прогуляться, я ж не полезу в гущу боя. «Идем все вместе», — ответил я, — «и работаем по той же схеме». «Как скажете, господин», — вздохнул Карим. С особняком Ададжи все оказалось намного сложнее. Мало того, что нас там ждали, это как раз было предсказуемо, все же снайпер ушел. Он должен был предупредить Ададжа о нас. И если снайпер еще в лицо кого-то из моих людей знал, как тот же Гром, то главарь мог даже струсить и сбежать, хотя не принято такое в их среде. Так кроме этого, Ададжа еще и нагнал на свой участок боевиков. Сама по себе территория особняка была не очень большой, квадрат со стороны едва ли в полторы сотни метров. Возможно, поэтому и казалось, что их там очень много. Не удивлюсь, если Ададжи вообще все свои наличные силы собрал в единый кулак. И каким бы мясом они ни были для моих бойцов, две с лишним сотни человек перестрелять не так-то просто, даже если они толпой стоять будут. А они не будут. Мы с Асан, Каримом, Марной и Рамом устроились на пыльном чердаке трехэтажного дома в квартале от особняка Ададжи и пытались придумать хоть какой-то план. «Отступать нельзя. Ни сейчас, ни после такого дерзкого нападения. Ададжи фактически убил уже моего человека на моих же глазах. Идеально для меня было бы ответить сразу, прямо этой ночью. У нас просто слишком мало, чтобы обойтись без потерь. Так еще и сама территория особняка оказалась прикрыта магической сигнализацией. Это не защита, но тоже приятного мало. Как минимум диверсанты незамеченными не проберутся, точнее, пробраться-то можно». Но нужна полноценная разведка, расписание движения и смены патрулей, схема укрытий внутри и так далее. Время нужно, в общем. На крайний случай можно действительно провести ответную акцию через 2-3 дня. Заодно и бандиты подуспокоятся и перестанут так параноидально кидаться на каждый шорох. Но это запасной вариант. Я же пока не потерял надежду на немедленную атаку. «Сколько у нас магов?» – спросил я. У меня четверо, ответил Карим, у меня трое, сказала Марна. У меня четверо, сообщил Рам. И мы, Сасан, кивнул я. Всего тринадцать. И ниже четвертого ранга у нас никого нет, так? Они в разнобой покивали. Так и чего мы изворачиваемся, усмехнулся я. Окружаем их территорию и по команде дружно закидываем боевыми плетениями. У скольких там вообще защитные артефакты есть? Ну пусть даже три десятка. «Если у десятка приближенных артефактов есть, это много», — покачала головой Марна. «Вы не забывайте, это только аристократам такие вещи достать не проблема. А гражданским они не полагаются». «Да, строгий учет артефактов начинается с пятого ранга, но и четвертый не ширпотреб. Они как бы не дороже пятого, потому что только их и могут получить богатые простолюдины. На них спрос всегда бешеный. Если хорошо полыхнет, а даджи мы живым не возьмем скептически сказал Рам. «Такие не дохнут так просто», — хмыкнул Карим. «Уж у него точно защитный артефакт есть». «Да даже если он сдохнет, плевать», — бросил я. «Зато желающих еще разок испытать нас на прочность в этом городе точно не останется. Добыча вторична, обойдемся тем, что у грома взяли». «О да, это будет очень наглядный урок», — оскалилась Марна. Окинув всех взглядом и убедившись, что возражений нет, я подвел итог. «Собирайте людей». Начинаем через два часа.